Игра продолжалась с не меньшим напряжением. Бразильцы тоже устали, особенно это заметно было по нападающим. И потому трое защитников, подменяя их, упрямо при малейшей возможности рвались вперед. Истекали последние минуты матча. Костилью разглядывал секундомер. Ничейный результат был бы закономерным исходом, если б если бы футбол развивался по законам формальной логики. Но на натоне футбол. Может быть, бразильцы уловили в нашем настроении какую-то успокоенность, достигнутым. Ничья с ними в подгруппе устраивала нас, и наши именитые соперники нашли в себе силы вновь взвинтить темп. Мы практически не выходили из своей штрафной, и Эдер опять-таки издалека загнал второй мяч в сетку ворот Досаева. Шла 87 седьмая минута. Как это и заведено, Еще задолго до чемпионата мира в Испании спортивная, да не только спортивная пресса, на разные лады обсуждала, каким он будет, что нового преподнесет черно белое танго. Естественно, прежде всего рассматривался вопрос, что будет преобладать: защита или нападение, будут ли игроки действовать жестко, жестоко или же возобладают тенденции, характерные для латиноамериканского футбола с его высочайшей индивидуальной техникой. Телескан жен предрёк, что чемпионат в Испании будет разгулом жестокости, ибо слишком велика нынче цена кубка мира, подчеркивал он. Правда, не все соглашались с маэстро. Шотландская звезда, входивший в сборную страны игрок Ливерпуля Кенни Далглиш, решительно возражал. Чемпионат будет чрезвычайно трудным, И в нем команды несомненно станут соревноваться в мастерстве, скорости и атлетизме, наконец, в жесткости, но не в жестокости. Грубая же игра это удары по ногам сзади, преднамеренное запугивание соперников. За такие вещи надо строго карать, но я не думаю, что эта тенденция возобладает в Испании. Футболисты тоже люди, и они хотят и себя показать, и на других посмотреть. Никто не мечтает уехать отсюда на костылях. По крайней мере, из моих товарищей Надар Ахангацы, тренер сборной СССР, в преддверии чемпионата писал: "Я думаю, что тренерская мысль, подарившая миру тотальный футбол, опередила свое время. Тотальный футбол это футбол будущего. На самом деле, сейчас мы еще не способны подготовить функциональных игроков так, чтобы они на протяжении 90 минут каждого матча играли с предельной продуктивностью". В 1974 году Нашего воображения поразили голландцы, демонстрировавшие высочайшую технику на высочайших скоростях. Их взаимодействие и взаимозаменяемость были взяты за образец. За, казалось бы тактическим хаосом голландцев, видилась железная логика игры, Мы видели, как они прессинговали по всему полю, не давая соперникам возможности обработать мяч, и как команды, упорно державшиеся против них долгое время, разваливались затем в течение каких-то Трех-пяти минут. В той сборной Голландии было немало футболистов высокого класса, так называемых звезд. они-то и определяли лицо команды. Ни одна команда, ни одна сборная не может достичь вершины, если у нее нет звезд. В Испании думаю, все будут решать игроки, подготовленные универсально, умение таких футболистов сыграть на разных местах, куда они попадают в ходе матча. Неизмеримо обогащает тактику игры команды, поскольку соперник не в состоянии предугадать, как она будет действовать. И та сборная, в которой больше будет звезд универсалов и будет иметь преимущество. Чемпионат мира это своего рода всемирная выставка футбола. И не побоюсь сказать, что мировой футбол сейчас находится на подъеме, заявил известный западно-германский специалист Гитмар Кремер. Как видим, ни один из высказывавшихся, а я мог бы привести мнение еще десятков тренеров, функционеров ФИФА, игроков бывших и настоящих, не упомянул судейство. Но как показывает опыт именно человек, облечённый правом казнить, миловать, на чей опыт, совесть и профессиональную подготовку уповает 22 игрока, выходящие на матч остается ключевой и самой важной фигурой Наполи. И от того, как он будет трактовать правила и насколько холодным будет его сердце, отданное его величеству футболу и никому больше